Глава двенадцатая. Ариана. После ужина с повелителем прошло несколько дней. Меня кормили, красиво одевали. Выгуливать, правда, не выгуливали. Снова со мной никто не разговаривал, и я начала злиться, что мое положение опять вернулось к первоначальному, золотая клетка. Хотела было уже начать призывать свою магию, несмотря на последствия для дворца его обитателей, как ко мне пришли эльфийки и торжественно сообщили. что сегодня вечером повелитель жаждет видеть меня в своей ложе. «Опять бои», — подумала хмуро. Эльфийки принесли мне красивый летящий наряд яркого цвета бирюзы, состоящий из брюк-шаровар с прорезями по бокам и короткого лифа, потрясающее украшение к наряду и...» «Та-дам! Обувь!» Служанки Эа снова меня отмыли пыточными мочалками, а потом смазали тело заживляющим и вкусно пахнущим бальзамом. Эльфийки приступили к моему украшению уже ближе к мероприятию. Они уложили мои волосы в сложную прическу, состоящую из кос, надели на меня летящий наряд, на шею опустилось тяжелое ожерелье, а на руки — браслеты. Обув меня в мягкие туфли, Эльфийки придирчиво осмотрели меня и, кивнув приказным тоном, сказали — веди достойно себя я, не нарушая больше правил, если хочешь жить. Промолчала, так как я могла бы им сейчас много чего сказать по поводу правил и всего происходящего во дворце. А теперь пойдем. Снова длинные и роскошные коридоры. Честно сказать, от этой красоты меня откровенно начинало тошнить. Захотелось простоты. Захотелось оказаться подальше от всей этой дворцовой суеты и жизни. несмотря на то, что я в принципе ни с кем не общалась и в основном сидела в своих покоях. Я хотела оказаться на свободе, в лесу, в поле, озере или реки, море или океана, неважно, лишь бы подальше от этого дворца. Надоело мне вместе со своим повелителем. Меня привели в ложу повелителя. Здесь уже разместились другие девушки, которые напоминали ярких райских птичек, необремененных заботами, страхами и тревогами. Трон пустовал, но это ненадолго. Зрители уже размещались в своих ложах. Кто на простые скамейки садился, у кого-то были свои ложи. Конечно, не такие, как у повелителя, гораздо скромнее, но все же. Вздохнула и, чтобы не привлекать излишнего ненужного внимания, опустилась на свободные подушки, что были разбросаны у подножия трона. Девушки на мгновение умолкли, разглядывая меня, а потом накинулись, словно стайка глупых птиц, Какие у тебя красивые глаза. А как тебя зовут? Я тебя раньше не видела. Ты уже была с повелителем? Как тебе наш господин? Ах, так это ты выступала на том бое с Геланой». Их вопросы сыпались, сыпались и сыпались, не давая возможности мне даже ответить хоть на один из них. Если честно, я ожидала соперничества, драки, извительных речей, но явно не этого. Когда они замолкли, я натянуто улыбнулась девушкам решила не рассказывать о себе, а наоборот выяснить у них подробности о жизни во дворце, об этом мире и, конечно же, о самом повелителе. Ведь, очевидно, дамочкам скучно, а поболтать они любят. Просто отлично. Шеридан Я сидел в общей комнате бойцов-мужчин и не обращал внимания на всеобщие разговоры. Я погрузился в свои думы. До сих пор не могу принять и поверить, что я в плену проклятого Териаса. Правда, этот поганец обещал мне свободу, если я проведу ровно тысячу красочных и кровавых боев. Сегодня как раз мой последний бой. Уговор был скреплен клятвой на крови. Если Териас нарушит клятву, то лишится своей магической силы. Последний вой за плечами несколько долгих лет рабства и 999 выигранных боёв. Мои руки не просто по локоть в крови. Я уже сам весь измазан кровью своих жертв. Людей, эльфов, зверей. Убийца. Беспощадный и злой, но не имеющий права умереть, потому что я обещал. Потому что я еще не исполнил свою миссию. Но как только я достигну цели — Можно будет и умереть, чтобы предстать перед Богом и ответить за все свои грехи. Моя цель — добраться до обители хранителей, чтобы увидеть свою госпожу и любовь, и рассказать ей о своих чувствах. Алиша, я не забыл тебя. Я обещал, что приду и сдержу свое слово. Я часто думал о ней, о эльфийки эльфике, своей госпоже, которой служил многие годы, живя вместе с ней в обители. По ее поручению я ездил к светлым эльфам, чтобы передать из уст в уста важное предсказание. На меня напали и при помощи магии пленили, когда я возвращался в обитель, и уже долгие годы влеку существование раба и шута, сражаясь на арене, где судьи толпа и ненавистный мне Тыриас Ашаран. Я представлял, как она без меня, думает ли обо мне или уже забыла. Хранители, когда любят, не видят судьбы своих любимых. Злая насмешка и обратная сторона этого дара. Но желание спастись и выйти отсюда с каждым новым выигранным боем усиливалось. Выжить на арене значило остаться здесь, в этом уставшем мире за счет другой жизни. Человека, эльфа, зверя, неважно. Нужно было убить и не думать об убитом товарище, с которым недавно сидел за одним общим столом. Териасу было плевать на правила хранителей и на то, что я один из тех Эа, которые прислуживали хранителям и защищали их жизнь? «Хорош защитник», — подумал мрачно. Я презирал народ, которым управлял чем Темные эльфы пали в своем грехе и пороке. Они жаждали жутких и кровавых зрелищ. Но разве можно получать наслаждение от того, что на их глазах один убивает другого? До меня доносился запах жареного мяса и полукислого сидра. Последний ужин. Старался ни с кем не разговаривать. Я, как остальные, ел мясо и пил невкусный сидр. Я давно уже перестал чувствовать вкус еды, забыв, как проста, но вкусна была еда в обители, особенно когда рядом находилась Алиша. Воины весело обсуждали сегодняшние бои, гадая, кто с кем будет биться — Я думал, что мой бой сложится с кем-то из этих эо или эльфов. На крайний случай предполагал, что Триасу взбредет в голову спустить на меня степного Заргаса. Степной Заргас — огромный мамонтоподобный зверь с шестью лапами, многометровыми бивнями и острыми зубами. Свирепый агрессивный зверь, плотоядный, самый крупный опасный зверь, которого спускают на арену. Сдерживают его только магией. Убить его можно, зная его слабые места. Но я даже на мгновение представить не мог, что подготовил для меня темный эльф. Терес держит свое слово, но кто сказал, что он желает отпустить меня? Если я проиграю, то по договору скрепленному кровью я останусь у него в рабстве навсегда. Ариана Зрители начали пребывать и рассаживаться по местам без суеты и спешки. Движения эльфов были плавными, выверенными и заученными, словно они много-много раз репетировали приход на трибуну, чтобы все у них вышло синхронно. Смотрелось это действо довольно забавно и даже смешно. А потом спустя несколько минут на трибунах воцарилась звенящая и зловещая тишина, и только песню ветра можно было услышать, да далекие крики птиц. Снова я увидела эльфа-горбуна, который подошел к трону, Встал перед ним, держа в одной руке трость из темного дерева, украшенную драгоценными камнями, и хорошо поставленным голосом, усиленным магией, произнес «Повелитель темных эльфов Э, владыка Теряса Ашаран!» Девушки-наложницы повернулись лицом к трону и опустили взгляд в пол. Я все повторила за ними и наблюдала за происходящим из-под опущенных ресниц, Все эльфы на трибунах склонились в земном поклоне, а все воины, которых вывели на арену, опустились на колени. Наконец вошел он, Тириас Ашаран, похожий на мифическое существо, высокий, сильный и, как всегда, надменный. Он был одет в бело-золотые одежды и высокие сапоги из мягкой белой кожи с золотыми нашивками и драгоценными украшениями по бокам. Белые волосы эльфы были распущены — и гладким шелком лежали по его могучим плечам. Его лоб украшал золотой обруч с большим алым камнем. Казалось, будто от темного эльфа исходит сияние. Тряс был прекрасен, впрочем, как и всегда. Рядом с ним стояла молодая девушка Э, похожая на фею. Ее вид вызвал у меня приступ зависти. «Это Калатея. Уже четыре дня она любимая наложница повелителя». Еле слышно произнесла рядом со мной сидящая девушка. «Не думай, что она такая же невинная, как выглядит. Калатея хитрая и очень опасна. Троих наложниц травила, которых выбирал повелитель, и обставила все так, будто это не она, а кто-то из нас сотворил». Девушка замолкла, а я внимательнее посмотрела на наложницу рядом с Териасом. «Подобрал себе подходящую партию», — подумала со злобой. «Он хитер и опасен, а она змеюка». Глотея была и правда очень красива. Хрупкая на вид, с нежными утонченными чертами лица, невысокая, но с формами, одета наложница была не так, как мы. Наши одежды были красивыми, даже, сказала бы, роскошными, но похожими по фасону. А ее наряд полностью отличался от наших, выдавая ее положение, что она стоит выше всех нас. Из мягчайших шелков яркого желтого цвета, Было сшито летящее платье, которое идеально сидело на ее фигурке. Ее запястье, шеи, ушки и голову украшали драгоценные украшения. Золотые цепочки были вплетены в ее длинные, тяжелые золотистые волосы, заплетенные в многочисленные косы. Хвате была великолепна. Она была почти так же красива, как повелитель Теряс. Но красота ее была ядовитой. Я почувствовала, она действительно опасна и безумно. Душа ее была черной и сгнившей. Именно как гниет любая мертвая плоть, и от ее несчастной души исходило зловоние. Сколько же ужасного эта молодая девушка успела сотворить, раз уже погубила свою душу. Тряс не чувствовал ее сути, и в принципе ни один эльф не ощущал истинной сути людей и эльфов, что на самом деле было мне на руку. Я вздохнула и незаметно покачала головой. Не мое это дело. Это выбор повелителя, и на этом все. Когда Теряс величественно опустился на свой трон, а любимая наложница села у самых его ног, эльф-горбун виртуозно прокрутил между своих скрюченных и узловатых пальцев трость, инкрустированную драгоценными камнями, и, резко ударив ею о каменный пол, торжественно произнес... Сын Арана, властитель мира и властелин царства наземных, Предводитель темных эльфов Ээ, Наследник Арана Аш Хасума, Защитник всех городов, Великий правитель над всеми правителями, Брат светила дневного и ночного, Внук и наместник богов, Несравненный никем непобедимый воин, Владитель ценнейшего семени, неотступный хранитель жизни и смерти, справедливый судья, надежда и утешитель, устрашитель и великий защитник всех темных эльфов и э повелевает бои на свободу начать. Воины, стоящие на трибуне, затрубили в рог. Ведущий, которого так я и не увидела, прокричал «Воин Шеридан, выигравший 999 боев», Сегодня будет биться в последний раз. Трибуны взревели. Победит ли он или проиграет? Сегодня воин Шеридан либо выйдет на свободу, либо станет любовником смерти. Или, быть может, он просто проиграет и останется рабом навсегда? Толпа загудела, заликовала, и начала скандировать имя воина. «Шеридан! Шеридан! Шеридан!» Не хватало только хлопков и топота ног. На арену вышел он. Я даже чуть привстала с мягких подушек. Это был тот самый мужчина с одним глазом, похожий на пирата, которого я уже видела. От него исходила невероятная энергия, силы и мощи, и не хуже, чем от самого Терриаса. При этом пират не был эльфом. Человек? Вполне возможно, но он слишком крупный для человека. Мне почему-то казалось важным, чтобы он победил и получил свободу. Шеридан. Ведь он убил 999 раз. Но почему тогда от него не исходит энергия, подобная энергии Калатеи? Я не знаю. Думала и рассуждала, прослушала имя противника пирата. Но когда соперник Шеридана вышел на арену, я ахнула, ахнули и зрители. Только Шеридан был спокоен, будто он знал, что будет биться именно с этим чудовищем. И это что еще за монстр? Человекоподобное существо, похожее на существо из земных легенд о Йете. Это существо было покрыто белой шерстью. Рот его скалился, обнажая два ряда острых зубов и крупные желтые клыки. Длинные крючковатые пальцы заканчивались острыми когтями. Одет этот монстр был как самый настоящий воин и держал в своих гигантских руках-лапах длинную рукоятку с цепью, на конце которой весело крутилась огромная шипастая гиря. «Кисть тенили Моргенштерн», — подсказала мне память как только разглядело это страшное оружие, а у Шеридана был только меч. Монстр крутанулся на месте, словно решил покрасоваться перед публикой, и, ударив себя в грудь, как самая настоящая обезьяна, издал громогласный рык. Мало того, что этот монстр был на три головы выше пирата и шире его раза в два, Так у него еще помимо кистеня имелся ремень на поясе, напичканный острыми ножами разной длины. Я сглотнула и обернулась назад, посмотрела на повелителя. Теряс сидел на своем троне, величественный, прекрасный, словно был сыном богов. Я уловила в его взгляде самое настоящее удовлетворение и надменность. «Это подстава», поняла я, и разозлилась, возвращаясь взглядом к арене. Териас ни за что не допустит, чтобы Шеридан получил свободу. 999 выигранных поединков — это опасный воин. Проще продолжать держать его здесь в качестве раба или убить. «Черт!» — выругалась я мрачно. Но потом, разозлившись на Териаса, мысленно произнесла, стараясь донести свой посыл до Шеридана. «Ты победишь, но если что-то пойдет не так, я тебе помогу, обещаю». Надеюсь, мои мысли долетели до него, ведь я не знала всех возможностей своей силы. Но вдруг Шеридан вздрогнул и зазирался по сторонам. Услышал, не смогла сдержать я улыбку.